от которого впоследствии произошли маркизы Бристол. Клерк провозгласил. «Милорд Джон Барон гарвей Старик в белокуром парике поднялся и заявил. «Доволен!» И снова сел. Помощник клерка записал его ответ. Клерк продолжал. «Милорд Фрэнсис Эймур Барон Конуэй Килтелтек!» «Доволен!» Пробормотал приподнявшись изящный молодой человек с лицом пожа, не подозревавший в ту пору, что ему суждено стать дедом маркизов Гардфордов. «Милорд Джон Ливсон, барон Гоуэр», — продолжал клерк. Барон Гоуэр, будущий родоначальник герцогов Саутерлендов, встал и, опускаясь на место, произнес. «Доволен!» Клерк продолжал. «Милорд Хиннадж Финч, барон Гернсей» предок графов Эйлсфордов, столь же молодой и изящный, как прародитель маркизов Гертфордов, оправдал свой девиз «жить открыто», изъявляя свою волю, громко объявив «Доволен!». Не успел он опуститься на место, как клерк вызвал пятого барона. «Милорд Джон Барон Гренвилл! Доволен!» Ответил, быстро поднявшись и снова сев на скамью, лорд Гренвилл Потридж, роду которого за неимением наследников — предстояло угаснуть в 1709 году. Клерк перешел к шестому лорду. «Милорд Чарльз Монтег, барон Галифакс. Доволен», — ответил лорд Галифакс, носитель титула, под которым угасло имя Сивилий и предстояло угаснуть роду Монтегов. Эту фамилию не следует смешивать с фамилиями Монтегю и Монтекьют. И лорд Галифакс прибавил. Принц Георг получает известную сумму в качестве супруга Ее Величества, другую, как принц Датский, третью, как герцог Кемберленский, четвертую, как главный адмирал Англии и Ирландии, но не получает ничего по должности главнокомандующего. Это несправедливо. В интересах английского народа необходимо положить конец такому беспорядку. Затем лорд Галифакс произнес похвалу христианской религии, выразил осуждение папизму и подал свой голос за увеличение сумм на содержание принца. Когда он уселся, клерк продолжал. «Милорд Кристоф Барон Барнард!» Лорд Барнард, от которого впоследствии произошли герцоги Кливленды, услыхав свое имя, встал и объявил. «Доволен». Он не торопился садиться,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 Все это произвело ошеломляющее впечатление. Это превосходило всякие пределы. Сколько бы ни толковали огуин гуинплени лицо его всегда вызывало невольный ужас. Даже те, кто был в какой-то мере подготовлен к его виду, не ожидали такого потрясения. Вообразите себе вершину горы, где обитают боги. Ясный вечер, веселое пиршество, собравшее всех небожителей, и вдруг, словно кровавая луна на горизонте, Возникает перед ними склёванное коршуном лицо Прометея. Олимп, взирающий на грозный Кавказ. Какое зрелище! Старые и молодые лорды, онемев от изумления, смотрели на гуинплена. Уважаемый всей палатой старик, переведавший на своем веку много людей и событий, Томас граф Уортон, представленный герцогскому титулу В ужасе вскочил со своего места. «Что это значит?» — закричал он. «Кто впустил этого человека в палату? Вы видите его?» И высокомерно обратился к Гуинплену. «Кто вы? Откуда вы явились?» Гуинплен ответил. «Из бездны». И, скрестив руки на груди, окинул взглядом палату. «Кто я?» «Я нищета».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 Вы пользуетесь неограниченным авторитетом, безраздельным счастьем, и вы забыли обо всех прочих людях. Пусть так, но под вами, а может быть и над вами, есть еще кое-кто. Милорд, я пришел, чтобы сообщить вам новость. На свете существует род человеческий. Люди в собраниях похожи на детей. Неожиданное происшествие для них — то же, что для ребенка коробка сюрпризом, немного страшно и любопытно. Порой кажется, что стоит лишь нажать пружинку и выскочить чертик. Во Франции эта роль выпала на долю Мирабо, который тоже был безобразен. Гуинплен чувствовал в эту минуту, что он внутренне будто вырастает. Те, кому обращается оратор, служат для него как бы пьедесталом. Он стоит в так сказать, на возвышении, образованном людскими душами. Он чувствует у себя под ногами трепещущие человеческие сердца. Теперь Гуинплен был уже не тем человеком, который прошлой ночью был почти ничтожен. Дурман, скруживший ему голову при внезапном подъеме, уже рассеялся, уже не застилал ему взора. И в том, что раньше соблазняло его тщеславие, Гуинплен видел теперь свое назначение». То, что сперва унизило его, теперь вознесло его на высоту. В душе его вспыхнул вдруг тот ослепительный свет, который рождается чувством долга. Вокруг плена со всех сторон неслись крики «Слушайте! Слушайте!» судорожным сверхчеловеческим усилием воли ему все еще удавалось удержать на своем лице зловеще суровое выражение, сквозь которое готов был прорваться смех, точно дикий конь, стремящийся вырваться на свободу. Гуинплен продолжал.